Глава 19 Петергоф Дармес несся по ночной дороге, а я отбивал отбивал тревожный сигнал. Крышка табакерки щелкала, высекая искры, но ответа так и не было. Меня начало мелко потряхивать от мыслей, что там могло произойти. Воображение разыгралось не на шутку и подкидывала картина одна страшнее другой, только не об императрице, а о Тане с Сашкой. Если с ними, не дай бог, что-то случилось, всех на Андреевский флаг порву. Уже возле стрельни табакерка в руке ожила и скороговоркой пропищала «Я здесь, от неожиданности я не сразу расшифровал сообщение». А затем сразу же отбил ответ. «Кто я?» «Саша». «Что у вас случилось?» «Ничего, все в порядке». «Почему не отвечала?» «Простите, КП, так получилось». «Через полчаса буду у вас». «Разбуди Таню, приготовь дорожный костюм для императрицы». «Сразу выезжаем в Петербург». «Поняла, все сделаю». «Приступай, конец связи». Я облегченно выдохнул. «Все в порядке с Таней. Зря только волновался. А Сашке надо всыпать горячих за то, что не отвечала на вызов. Больше, чем уверен, заснула и ничего не слышала. Придется сделать внушение, если на это найдется время. Табакерка снова ожила и отбила. «Подъезжайте ко входу со стороны гротов. Таня встретит вас и проводит». «Добро». Вот, сразу видно. Таня проснулась и тотчас взялась за дело. У нее талант все схватывать на лету и действовать без раскачки. — Сюда поворачивай, — указал ей Ермолайки, и Дормес свернул на боковую дорогу. К Петерговскому дворцу мы подъехали совершенно свободно. Никаких караулов, никаких шлагбаумов. Император не заботился о безопасности нелюбимой супруги и не удосужился прислать охрану даже из своих голштинцев «Заходи, кто хочешь, бери, что нравится. Вот и я загляну на огонек, раз ему не надо, и заберу отсюда императрицу». Чуть-чуть поплутав по дорожкам парка, мы, наконец, нашли нужный проезд и выкатились к дворцу. Искать в темноте вход не пришлось. Впереди мелькнул свет фонаря, и я увидел Таню. В плаще с капюшоном она кинулась нам навстречу, И я спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока Ермолайка остановит дармес. «Костя!» Таня налетела на меня вихрем, обняла и прижалась к груди. «Костя, я так волновалась! С тобой все в порядке?» Я не стал ничего говорить и поцеловал ее долгим нежным поцелуем. «Все в порядке. Пойдем. У нас совершенно нет времени». Взяв ее под руку, я обернулся и бросил возницы. «Жди здесь, мы скоро». Вход во дворец все еще охранял караул гвардейцев. Но они только скользнули по мне сонными взглядами и не сказали ни слова. Впрочем, такие сторожа были мне на руку. Не придется задерживаться и объясняться, что я здесь делаю. Пока мы поднимались на второй этаж и шли к покоям императрицы, я коротко обрисовал Тане ситуацию. «Вы поедете в Петербург?» «Мы». «Все вместе. Ты, Саша и Екатерина. Будете неотлучно с императрицей. Заодно посмотрите, кто к ней будет приходить». Таня кивнула. «Разговоры законспектировать? Только незаметно. Постарайтесь, чтобы Екатерина не видела вашего интереса. Сюда, Константин Платонович. Мы свернули в боковую галерею и оказались перед еще одним постом гвардейцев» но и эти никак не отреагировали, будто спали с открытыми глазами. Таня приложила палец к губам, и мы тихо проскользнули мимо них в покое императрицы. — Константин Платонович! В первой комнате находилась только одна Сашка, и она тут же бросилась ко мне. — Константин Платонович! — шепотом затараторила она. — Простите, я виновата, сама не заметила, как заснула. — Тихо, не кричи! Я так и понял, что заснула. Честное слово, больше такого не повторится. По ней сразу было видно. Чувствует свою вину и искренне раскаивается. Я кивнул и со смешком шепнул ей. — Напомни потом, я тебя в угол на горох поставлю. — Императрицу разбудили? — Да, но она еще не готова. — Проводи меня к ней. В спальню императрицы я вошел не таясь, грохоча сапогами и освещая себе путь канделябром с тремя свечами. Екатерина сидела на постели, прижимая к груди одеяло и глядя на меня сонными глазами. — Константин Платонович? — она часто заморгала. — Да, Ваше Величество, это я. Пора вам вставать, все готово для того, чтобы вас провозгласить. — Что случилось? от чего такая спешка? — Пасек арестован. Нужно торопиться, если мы не хотим, чтобы Петр Федорович утром раскрыл заговор. Слова подействовали на нее, как чашка кофе. В глазах появилось осмысленное выражение, а губы сжались. «Вы уверены?» «Я». Было заметно, что ее гложут сомнения. Всё же она женщина со своими слабостями, страхами и долей неуверенности. Хоть и говорят, что цверги сделаны из камня, но сейчас Екатерина колебалась, будто тонкое деревце на сильном ветру. Как весы, на одной чаше которых лежало царство и риск лишиться жизни, а на другой — бегство и жизнь с Орловым где-нибудь в германских княжествах. И слава богу, что этой ночью к ней приехал я, а не Григорий, а то вторая чаша могла бы и перевесить. Сейчас надо только подтолкнуть ее к решительным действиям, дать ей сделать первый шаг, и дальше все пойдет как надо. «Отбросьте сомнения, государыня. Я подошел к кровати. Ваши друзья, ваша гвардия и ваши подданные ждут, когда вы возьмете власть в свои руки. Каждому из нас уготована своя судьба. Моя быть некромантом, могучим и ужасным, ваша править во благо народа. Не мы ее выбирали, но должны нести ее с честью, не сомневаясь и не оглядываясь. Решайтесь, ваше величество». Бледная, растрепанная Екатерина подняла на меня взгляд, несколько мгновений смотрела, не отводя глаз, а затем кивнула. Черты лица заострились, в глазах появилась решительность. «Вы правы, Константин Платонович, не я выбрала, но мне нести эту ношу до конца. Я поеду с вами в Петербург и сделаю все, что должно». Отбросив одеяло, она встала с постели, и поежилась, ощутив под ногами холодный пол. «Позовите моих камер фрейлину и статсдаму, Константин Платонович. Я буду готова через пять минут». Поставив канделябр на комод, я поклонился и вышел из комнаты. Едва я переступил порог, в спальню проскользнула Сашка и плотно закрыла за собой дверь. Со мной осталась Таня, у которой я спросил. Екатерина попросила позвать статсдаму и камер фрейлину, где они? Таня тихо рассмеялась. — Это мы с Сашей. Она — стацдама, а я — фрейлина. Екатерина Алексеевна решила дать нам придворные звания, чтобы мы не привлекали внимания. — О, как! Однако мои девчонки растут в чинах покруче иного царедворца. — Пить хочешь? Там Таня указала в соседнюю комнату. В буфете посмотри, что-то с вечера осталось. А мы пока Екатерине Алексеевне поможем собраться. Из другой двери выскользнула некрасивая девица, которую я уже видел у Екатерины. Держав в руках мундир преображенского полка, она беззвучно юркнула в спальню, а следом за ней там же исчезла и Таня, а я воспользовался приглашением и покопался в императорском буфете. После ночной поездки и переживаний хотелось не только пить, но и есть, так что я соорудил себе бутерброд с ветчиной и налил стакан морса. Все равно, если я что-то понимаю в женщинах, пятью минутами не ограничится Переворот переворотом, а выглядеть надо императрицей, а не растрепанной крестьянкой. С бутербродом в одной руке и стаканом в другой я подошел к окну. Вид открывался на противоположную сторону от дворца, верхний сад. Дорожки, широкая прямая аллея, ровные ряды подстриженных деревьев. В лунном свете все это казалось декорацией к сказке, а огоньки, появившиеся на аллее, походили на стайку летящих фей. Вот только феи не водят за собой толпу вооруженных мужчин, и ружейная сталь не блестит хищной рыбой в их волшебном сиянии. Бросив бутерброд и стакан, я кинулся к спальне императрицы. Оттуда как раз выходила Сашка, но налетела на меня и чуть не упала. «Быстро! Нужно уходить! Бросайте все немедленно! Бегом!» Из комнаты показалась Екатерина, на ходу застегивая пуговицы. «Что случилось, Константин Платонович? Я уже...» В этот момент снаружи донеслись первые выстрелы огнебоев, и императрица вздрогнула. «Как?» «Быстро! Саша! Таня!» «Уводите Екатерину Алексеевну к Дармезу. Ну же, вперед! Я вас догоню!» Убедившись, что они меня поняли, я метнулся обратно к окну. Неизвестные нападающие с расстояния в сотню шагов расстреляли караул гвардейцев и теперь быстрым шагом приближались ко входу во дворец. Факелы в их руках напоминали уже не фей, а крошечных демонов. Анубис хотел подсунуть мне последний довод, но я отказался. Среди нападавших были маги, и чистой силой их даже не поцарапаешь. А если Грэндуандам метнуть знак, то от дворца останутся только развалины. Я сунул руку под камзол и отцепил от кобуры нервного принца. Вот он будет в самый раз для такой ситуации. Ударом ладони я распахнул створки окна, отчего стекла жалобно зазвенели, и поднял Миддлуанд. Принц не стал упрямиться. Загудел, принял силу от Анубиса и швырнул в нападавших связку из знаков огня. Пламенное колесо с воем разорвало ночь и взорвалось прямо на аллее, взметнув в небо фонтаны земли, песка и бордюрных камней. В свете пламени я заметил, как разбегаются в разные стороны уцелевшие враги, а затем из-за деревьев загрохотали выстрелы огнебоев. Пригнувшись, чтобы не зацепило выстрелами, «Я рванул к буфету, схватил графин с остатками Морса и кинулся прочь, покоев императрицы. Нет, сейчас не время разбираться с неизвестными, главное — вывести Екатерину». В дверях застыли гвардейцы с оружием в руках. Они не понимали, что происходит, и хлопали глазами, а вот их руки сами по себе на автоматизме ставили огнебои на взвод». «На дворец напали прусаки!» — крикнул я им первое, что пришло в голову. «Мы должны защитить императрицу! За мной!» На поясе в такт моим словам завибрировала пайдза. Гвардейцы рявкнули «Так точно!» и последовали за мной. «Ты!» — на ходу я указал на одного пальцем. «Прикажи прислуги и всем, кто тут есть, чтобы убегали из дворца. Здесь может начаться пожар, понял? Бегом!» Со вторым гвардейцем я спустился по лестнице на первый этаж. «Где выход в верхний сад? Там ваше сиятельство». Я не стал его поправлять и повернул в указанную сторону. Но не успел сделать и двух шагов, как оттуда раздались выстрелы. Защитные контуры таланта вовремя предупредили, и я успел нырнуть за мраморную колонну. А вот гвардейцу не повезло. Выстрелы ударили его в грудь, и он рухнул на пол, уже мертвый. «Вперед!» — голос невидимого командира рыкнул на чистом русском языке, и в темноте загрохотали сапоги нападавших. «Циркулярки!» — злоулыбнувшись, я выплеснул в сторону нападавших морс из графина, который так и не выпустил из рук. Анубису было все равно, из чего создавать вращающиеся диски пилы. Морс годился не хуже, чем морская вода. с Свизгом... Десяток водяных снарядов унесся в темноту, откуда раздались крики и дикий вой. Я выглянул из-за колонны и тут же отвернулся. Стены широкого коридора были забрызганы кровью, а на полу валялись отрубленные руки, ноги и головы. Какие-то обрубки дергались, другие вопили, а один высокий голос принялся читать отходную молитву. «Вперед!» — я сказал. «Выставить щиты!» Еще одна группа нападающих двинулась в мою сторону. Я потянулся за плетью скудельницы, но не успел даже коснуться ее. Вперед! Голос командира оборвался и зазвенела сталь. Я снова осторожно выглянул из укрытия и ухмыльнулся. Среди нападавших танцевала гибкая тень, рубя палашом направо и налево. И лицо у этой тени было лицом счастливого кежа, дорвавшегося до любимого дела.